Глава четвертая За минувшую ночь Мориган так и не смогла заснуть. Дорезив в глазах, вглядывалась в сферу с душой Клио. Ей даже удалось установить некую ментальную связь с сестрой и увидеть ее воспоминания, но, увы, совершенно не те, что были сейчас нужны. Яркие обрывки прошлого, когда их мать была еще жива, когда их жизнь казалась такой размеренной и умиротворенной, расписанной на года вперед. Ощущение, впрочем, обманчивое. Трудно назвать жизнь предсказуемой, когда ты — дитя легендарной Батб, Леди Ворон, или же Леди Война, как называют Батп те, кто не боялся сказать правду ей в лицо. А плохое они и страшились говорить даже шепотом, ведь всем известно, у стен есть уши. И Батблэр, как никто другой, умел распознавать голоса стен. Сжимая в руках сферу, Мориган предавалась воспоминаниям, которые внушала ей энергия Клио. Жаль, в них не было ничего о том, кто заключил ее в зеркало. Ей не хотелось призывать на помощь Ника, но другого выхода не было. Как любая ведьма, всесильная она не была. Морриган исчерпала все имеющиеся у нее ресурсы, пытаясь разгадать загадку исчезновения сестры и надеялась, что связи Ника в департаменте полиции помогут им обеим. Увы, очередное разочарование. Эксперты не сумели определить по спектрографиям Витчерр. Что Мориган, однако, совсем не удивило. Если знакомые охотники, к которым она обратилась за советом за годы странствий по провинции, не сталкивались ни с чем подобным, то что могли знать агенты, просиживающие штаны в своих уютных кабинетах? След был оборван и вел в никуда. Соседи, доложившие полицейские о крики, не видели ни до, ни после этого ничего подозрительного. У них не было ни одной зацепки, кроме души клеодны. Чем дольше Мориган рассказывала Нику о проведенном в квартире сестры обряде, тем больше вытягивалось его лицо. Подожди, ты хочешь сказать, что вот здесь находится душа Клио? Изумленно проговорил он, указывая на лежащую на столе сферу. Ник смотрел на Морриган с сочувствием, и это безумно злило. Верно, сухо сказала она. А теперь мне нужно отыскать ее тело. Мориган, я разослала ориентировку агентам и патрульным. Спектрография Клио встроена в каждый портал в Кингюбере. Если она в городе, ее найдут, но. Она не мертва, Ник, не выдержала Мориган. Ее душа здесь, а значит, она еще жива и точка. Но ты. Он резко выдохнул. Прости, но ты сама сказала, что в этой сфере душа Клио. Ее мысли, чувства, воспоминания. а значит, в ее теле не осталось ничего из этого. «Ты не понимаешь очевидных вещей», — резко бросила Морриган. Быть может, даже чересчур резко. Но ее выводил из себя тон Ника, сочувствие и печаль в его взгляде, его жалящие слова. Он говорил и вел себя так, будто Клио уже нет в живых, а это неправда. «Может, это от того, что ты никогда не рассказывала мне о своем ремесле?» — с холодной усмешкой отозвался Ник. «Ты постоянно пропадала на чердаке или в лесу?» Творила чары, но всегда отмахивалась, когда я лез к тебе с расспросами. Говорила, что я не колдун, все равно ничего не пойму. Вся твоя благодарность за то, что я постоянно тебя покрывал. Мориган помрачнела. Спасибо, что напомнил. Сколько ей было тогда. Лет девять, десять. Жадная до всего, что касалось магии, она порой впрямь перегибала палку, распространяя вокруг себя облако тены. Поймай ее тогда, отец Ника или его друзья из департамента, у нее были бы серьезные неприятности. Может, если бы ты мне открылась, я бы понимал больше и не выглядел бы сейчас идиотом, изо всех сил пытаясь понять, как человека с вынутой душой можно считать живым и невредимым. Что-то в глазах Мориган заставило Ника осечься. Во-первых, человек с вынутой душой, моя сестра Клео Блэр, и не смей ее обезличивать, прошипела она, гневно сощурившись. «Во-вторых, я не говорила, что она невредима, но это не значит, что я должна перестать лезть из кожи вон, чтобы ее найти. В-третьих, Мориган заготовила длинную обличительную речь, в которой слово «идиот» произносилось неоднократно из с заметной доли экспрессии, но произнести ее не дали. Помешал медальон на груди Николаса, внезапно загоревшийся красным». Он не стал уходить в другую комнату, а тут же активировал медальон, простой и без изысков, невзрачный на фоне золотого медальона Мориган, украшенного капельками рубинами. Перед ником выросла прозрачная стена, по другой сторону которой находился совсем юный паренек с темными глазами. «Сэр, пришло сообщение по вашему последнему запросу КБ-1». Мориган резко вскинула голову. КБ в коде запроса, очевидно, означало «клюодна Блэр», а «один» Степень приоритетности запроса — некий маячок для младших агентов, собирающих для инспекторов информацию по тому или иному делу. Приятно, что Ник присвоил делу об исчезновении ее сестры, не убийству и не нападению на политическую элиту самый высокий статус. Впрочем, Мориган разочаровалась бы в нем, поступи он иначе. В восточном квартале обнаружено тело девушки, предположительно принадлежащее Клеодне Блэр. Мориган шумно выдохнула. Ник, уточнив информацию и, поблагодарив агента, деактивировал медальон. Тот вновь стал пластиной серебристо белого оттенка. Взглянул на Мориган. Идешь? Нет, посижу дома, журнальчик почитаю. Было совершенно неподходящее время для препирательств, и Мориган прекрасно это понимала, но сгустившееся внутри напряжение давило, требовало выхода хотя бы в виде мимолетной вспышки раздражения. Ник остался невозмутим. Кажется, за годы их дружбы он успел привыкнуть к тому, что легко и просто с ней не было никогда. Мориган вышла из дома раньше своего гостя, нетерпение подгоняла. Запирать дверь магической печатью не стала, не было ни времени, ни желания. Лишь одним коротким жестом, сплетением пальцев и слетевших с губ слов, накинула на дверь тонкую призрачную паутину. В арендованной квартире и поживиться-то нечем, но даже если какой-нибудь неудачник покусится на то малое, что есть в ее доме, пусть потом пеняет на себя. Она шла рядом с ником, но мыслями была далеко от него. Ее сердце сейчас рядом с той, что лежала бездыханная, бездушная между домами восточного квартала. Портал зеркала перенес их на несколько миль, отозвавшись легким трепыханием в желудке, тут же исчезнувшим. Ник уверенно ввел Мориган вперед, и спустя несколько шагов она увидела полицейских изевак. В голове вдруг что-то помутилось. Окружающий мир поблек и расплылся по краям. Лица смазались в едва различимые пятна, голоса превратились в неразборчивый шум. Четким осталось только лежащее на улице тело. Мориган подходила ближе, медленно сокращая дистанцию между собой и казавшейся такой хрупкой фигуркой, и шаги отзывались в голове ударами молота по наковальне. Девушка полулежала, спиной прислонившись к стене и запрокинув голову. Лицо сердечком, рассыпавшиеся по плечам платиновые локоны. Это была она, Клеодна. Мориган обдала могильным холодом. Нечары. эмоции, против которых на этот раз оказался бессилен даже хваленый ведьминский самоконтроль. Когда глаза твоей младшей сестры бездумно смотрят в небо, хладнокровие куда-то исчезает. Наверное, со стороны Мориган могла показаться даже равнодушной, лицо превратилось в маску, в глазах нет ни слез, ни сожаления. Она не плакала, не тормошила бесчувственное тело сестры, не умоляла ее вернуться и задышать. Не было горя утраты. Только твердое, как отколовшийся от скалы камень, желание исправить допущенную мирозданием или судьбу ошибку. Твердое желание вернуть Клео к жизни во что бы то ни стало. Даже сейчас, видя сестру бездыханной, Мориган отказывалась признавать ее мертвой. Клеодна Блэр была потомственной черной ведьмой, хотя и всячески скрывала от других этот факт. А черные ведьмы так просто не умирают.